Дуфли по ноге. В магазине бон маршэ Николь с Люси чувствовали себя как рыбки в воде. Они шли под ручку, гордо ведя за собой никого-нибудь, а не жинских. Люси то и дело оборачивалась и засматривалась на ватсло, Николь смотрела вперед. И через 20 минут фланирования по галереям самого большого магазина в Франции, неприятные мысли о разговоре с Брюсселем постепенно начали уступать бессознательным фантазиям на тему платьев, кружев, тканей, сумочек, шляпок, украшений и туфель на низком каблуке, как это требовала современная мода, и внутренний голос Николь Броня, а почему вы никогда не краситесь, легкомысленно щебетала Люси. В Париже все подкрашивают хотя бы глаза. А не у вас такие красивые зелёные. А у Вацлава Кари, вы уверены, что родились от одного и того же отца? Бронислава неженское покраснело, а Вацлав и вовсе насупился. Это бы многое объяснило, тихо сказал он. Вац Отец бросил нашу семью, когда мы были детьми, но Броня всегда его любила, продолжил Вацлав. А я нет. Николь поспешно подошла к витрине с новыми фасонами шляп и показала на сиреневую шляпу. Броня, как вы думаете, мне подойдёт этот цвет? Не знаю, мдмуазель. В Петербурге таких ярких шляп не носят, а здесь можно подобрать перчатки в тон. и никто даже не заметит о леповатости. Ой, простите, я не хотела вас обидеть. Но Николь была рада, что ей удалось сменить тему разговора, поэтому она только улыбнулась и повела всю компанию дальше. Люси сказала мне, что вы не пользуетесь казёнными танцевальными туфлями, а заказываете свои пуанты дюженами в Италии. Это правда? Расскажите, если не секрет, почему. Я напишу об этом в статье. У неё просто слишком маленькие ступни. Козённых на такие маленькие ножки всё равно не найти, пошутил Вацлов. Николь подумала, что так умеют шутить только родные братья и сёстры. Им всегда прощаешь обидные замечания. Просто козённые танцевальные башмаки очень жёсткие и тяжёлые. Я ими не пользуюсь. У нас сейчас все главные балерины заказывают их по своей мерке. Бошмаки должны кроиться по ноге. Тогда они будут давать необходимую свободу подъёму и облегать ступню как лайковая перчатка. Причём все думают, что носки должны быть плоскими, как крупная монета, а это не так. Мне всегда легче танцевалось с плавно закруглёнными носками. Раньше я даже специально замачивала туфли в горячей воде, когда клей тает и более равномерно пропитывает носок. Носок становится мягче. Но в таких туфлях ведь не устоишь на пальцах, искренне удивилась Николь. Вацлав и Броня переглянулись, а потом за обоих ответила Броня. Ещё как устоишь. Так приземление после каждого прыжка получается бесшумным, но туфли продолжают поддерживать ногу при исполнении па на пальцах. Очень любопытно. Я чрезвычайно рада оказаться сегодня вам полезной. Судя по всему, метод крестьяна точно подойдёт. Для самых важных клиентов он достаёт свои аппараты для снятия индивидуальных мерок стопы. Он просто волшебник, громко сказала Николь, а потом добавила конфиденциально, только бронив на ухо. У меня стопы чуть разного размера, но благодаря его стараниям об этом никто не догадывается. Я предупредила крестьяна о нашем визите. Он нас уже, наверное, ждёт. Вот мы и пришли, анонсировала Люси. Добро пожаловать в самый лучший обувной отдел Бонмарше. Вся компания весело ввалилась в просторный зал, заполненный от пола до потолка коробками, коробочками и картонками с самой элегантной обувью Парижа. К ним подошёл продавец с волосами до плеч и предложил свои услуги. Спасибо, но нас ждёт крестьяна Вальми, задорно сказала Николь. Где он сегодня прячется? Сегодня он остался дома. Дома? Но я же предупредила, что приведу к нему лучших русских артистов балета. Не может быть. Николь начала озираться по сторонам в поисках знакомого лица, но её взгляд натыкался только на учтивые лица других продавцов. Да. Он мне об этом сказал и непременно попросил снять индивидуальные мерки с почётных гостей нашего города. Сантос ещё раз поклонился и жестом пригласил садиться на банкетку. Он оставил вам свои измерительные аппараты для пошива индивидуальной обуви. Кристиан никогда так раньше не делал, всегда уносил их с собой даже на ночь. Значит, ему всё-таки удалось запатентовать своё изобретение. Крестьянин с большим трепетом ждал с вами встречи, но, видимо, от нервов сегодня ночью у него случился жар, и он захворал. Однако не мог же он оставить самого миссис Енижинского без обуви. Он даже одолжил мне свои ботинки, чтобы я обслужил вас в самом лучшем виде. Бронислава тоже хочет заказать обувь по ноге, заметила Николь. Подождите минутку. Сейчас всё будет сделано. Сантос вытащил аппараты крестьяна и установил их прямо перед нижинским. Я уступаю своё место дамам. Начните с брони, учтиво сказал Вацлав, отодвигаясь в сторону. Продавец слегка замелсы и посмотрел на стопы танцовщицы. А, какой обычный размер вы носите? Длина моей стопы двадцать три сантиметра. Так, так, давайте посчитаем. Надо э, как это разделить на два и умножить на три. Получаем парижский размер тридцать четыре целых пять десятых. Удобно и просто, да? Но начнем мы, если позволите, все же с месье. Я уже. установил первый измерительный аппарат на мужской размер ноги. Брониславa переглянулась с Вацлавом и пожала плечами. Николь закатила глаза, а Люси встала с банкетки, чтобы понаблюдать за проведением измерений. Мисье, для меня будет честью снять с вас все снять все необходимые мерки. Доплаты за это магазин не возьмёт, однако э в общем, нужно будет заказать две пары обуви. Я должен заранее предупредить об этом. Вы согласны? Согласен. Если мне понравится результат, я куплю сразу 3 или 4 пары. Дягилев оплатит, сказал Нежинский, поглядывая на настенные часы. Тогда <laughs> не будем терять времени. оживился Сантос, пододвигая свой испанский сапог прям к банкетке. Засовывайте вашу правую ногу вот сюда.